пересмотреть наше соглашение насчет завтрашнего конкурса «Мисс Обаяния». Крутицкий поднял брови. «Значит ли это, что вы согласны уступить Арине Сазоновой первое место?» «Хм, «Если мы договоримся», — уклончиво ответила Куницына. «А контракт с фирмой «Ильдепарфюм»?» «Контракт входит в пакет документов, которые мы согласуем». «И каковы будут ваши условия?» «Вот мои условия». Куницына протянула ему листок, где от руки были написаны цифры. Хм. Крутицкий сделал вид, что углубился в расчеты, а сам украдкой посмотрел на часы. Что-то Антон долго не дает о себе знать. Антон подъехал к зданию больницы в то же время, когда Куницына входила в офис его шефа. Было около десяти часов вечера, в больнице стояла тишина, Антон не стал ломиться в справочное. Он обогнул здание и приоткрыл дверь, над которой светилась надпись «Приемный покой». Рассудив, что, коль сегодня больница имени Эрисмана дежурная по городу, то сюда будут возить и ночью, а стало быть, двери открыты. Его предположение оказалось верным. На скрип двери выглянула заспанная тетка и уже открыла было рот, чтобы заорать, но Антон мигом утихомирил ее, двумя сотенными бумажками. «Да куда ж тебя несет?» — сбавила тетка Тон. -то «Утром приходи». «Спокойно, тетя. Мне только выяснить, куда жену положили. А то сказали, что к вам, а куда конкретно?» Он уже приближался к девушке за стойкой, которая с интересом поглядывала на стройного молодого человека в модной одежде. «Сестричка, милая, к вам сегодня привезли девушку. Ранена она на пожаре в ресторане». У Клары оживилась девушка. По телевизору показывали. Вот-вот. Так как ее фамилия? А вам кого нужно? — нахмурилась девушка. Не Михайлова Катя. Точно она. А вы не путаете? Ну что вы, сами посмотрите. Вот, Михайлова екатерина Андреевна. В хирургию ее положили. Лицо поранено сильно. Да вы не бойтесь, главное, глаза не задеты. «Спасибо, милая, за сочувствие», — улыбнулся Антон. «Вот вам за доброе сердце». Он поставил на стойку коробку с французскими духами. «Ну что вы, такой пустяк!» — растерялась сестричка. «А я еще не раз приду», — лукаво засмеялся Антон. «Давайте дружить». «Так в хирургию же придете-то!» — крикнула сестра, но симпатичного посетителя и след простыл. В машине он набрал номер офиса Крутицкого. Услышав долгожданный звонок, Крутицкий так живо встрепенулся, что Виктория Павловна вздрогнула. Она наблюдала за его лицом во время разговора и поняла, что проиграла. Проиграла вчистую. Ничего у нее не выйдет, и незачем унижаться и торговаться. Самая умная будет сейчас встать и уйти, но она почему-то медлила. Крутицкий положил трубку и улыбнулся, обнажив клыки, как зверь. — Что, старая ведьма, обмануть меня захотела, — процедил он. Куницына передернулась, как от озноба. Вот тебе соглашение. Он порвал листок в клочки и бросил ей в лицо. Она продолжала сидеть молча, не шевельнувшись. Ты с кем вздумала шутки шутить? Он вскочил и навис над ней всей своей тушей. Виктория павне показалась на миг, что сейчас он ее ударит, но усилием воли она продолжала сидеть, не делая попыток отклониться. Минуты две они молча глядели друг другу в глаза. Наконец он отошел к окну и отвернулся. «Не понимаю, чего вы так кипятитесь», — вымолвила Куницына, стараясь, чтобы голос ее не дрожал и не прерывался. «Вы же выиграли, так чем же вы недовольны?»